всегда находящийся где-то поблизости. Если даже он не был рядом, я ловила его взгляды, которые он бросал на меня через всю комнату. У меня был король, вечно благодарный мне, потому что я дала подтверждение его мужским качествам, всегда добрый и нежный по отношению ко мне, но в то же время еще более, чем когда-либо. У меня был мой обожаемый Трианон, который постепенно менял свой характер и терял все признаки дома, в котором Людовик XV развлекал своих любовниц. Теперь это был мой дом. Я переделала сады, устроила библиотеку, которую выкрасила в белый цвет и для которой подобрала занавески и ставты яблочно-зеленого цвета и намерялась ставить трянули спектакль. У меня были такие планы. Я строила там театр, и уже планировала, кого я приглашу присоединиться к моей маленькой актерской труппе. Я никогда не задумывалась о том, сколько это будет стоить. Я вообще никогда не думала о деньгах. Я требовала, чтобы работа была закончена в рекордно короткое время. — Не экономить деньги, мадам? — спрашивали меня. — Нет. Главное — все побыстрее закончить, — отвечала я. Через год стоимость всех моих усовершенствований в малом трианоне перевалила за 350 тысяч ливров. Страна находилась в состоянии войны, и парижане выражали недовольство ценой хлеба. Возможно, и в самом деле именно я начала это сумасшедшее движение вниз, туда в пропасть. Но тогда я была счастлива. Через несколько месяцев после рождения моей малышки я почувствовала непреодолимую потребность поехать на бал, оперу. Как-то в воскресенье я сказала Луи, что очень хочу потанцевать там. А он в то время испытывал ко мне сильнейшую любовь и сказал, что поедет со мной. «Ты поедешь в маске?» — спросила я. Он ответил утвердительно. И мы поехали вместе. Никто не узнал нас, и мы без труда смешались с другими танцующими, хотя все время танцевали вместе. Но я заметила, что ему было скучно. «Пожалуйста, Луи», — сказала я, — «давай поедем на следующий бал, который будет во вторник. Сегодня вечером было так весело». Он как-то нерешительно согласился, как это часто бывало, но в понедельник сослался на изобилие государственных дел. А я была так разочарована, что Луи Туша сказал, что я могу поехать с одной из моих фрейлин, но должна быть осторожной, чтобы меня не узнали. Я выбрала принцессу Эненскую, безобидную женщину, и договорила, что мы поедем в дом герцога де Куаньи в Париж, где пересядем в обычный экипаж, который будет ждать нас там. Тотчас же было условлено, что этот экипаж не должен иметь никаких отличительных знаков, должен быть старым и непригодным для использования. Герцог сказал, что есть только один экипаж, который он может приобрести за такое короткое время, не открывая, для кого он предназначается. А эта старая коломага развалилась еще до того, как мы приехали в оперу. Наш люрийный лакей сказал, что наймет фиакр, и нам с принцессой пришлось показывать в магазин и подождать там. Это очень забавляло меня, потому что прежде я еще никогда не ездила на общественном транспорте. Я не могла удержаться и похвасталась этим перед друзьями. Боже мой, как же я была глупа! Ведь на этом моем признании. Можно было построить очередную скандальную историю. Королева ездила по Парижу в Фиаке. Она заезжала в дом герцога де Куаньи. С какой целью? Могли ли тут быть еще какие-нибудь сомнения? И это приключение стали называть «приключение с Фиакром». Причем существовало несколько различных его версий. И все это время мое счастье с каждым днем все более и более зависело от присутствия Акселя де Ферсена. Все начали замечать, какой счастливой я становилась в его обществе.